Глава десятая А вроде как и ничего Что в лесу еще можно делать, кроме как собирать грибы и ягоды? Правильно, разжечь костер и посидеть около него Именно этим сейчас и занимался Димка со Степой Они натаскали валежника, которого хватило бы не на один костер Папа Вики очистил территорию вокруг, чтобы огонь не пошел дальше Ножиком настрогал тонких щепок, поднес спичку и поджег Горит, горит! Димка подсел и стал подкладывать тоненькие веточки, чтобы костёр быстрее разгорелся. Стёпа сел рядом, но дым сразу повернулся в его сторону. Он зачихал, отбежал и сел с другой стороны. Но дым словно почуял Стёпу, опять потянулся к нему. «Дым, не ешь меня!» — закрыв глаза, сказал он. «Иди ко мне, ты слишком близко сидишь». Вика очистила землю от шишек и поманила к себе Стёпу. Огонь разгорелся, затрещали дрова. Дым поднимался ровно вверх, и уже где-то там, подхваченный ветром, растворялся. Стёпа посматривал на родителей Димки. Тётя Нина положила голову мужу на плечо и что-то тихо сказала. «Любит, точно любит». Подумал, покосился на Вику, которая задумчиво подбрасывала шишки в огонь. После возвращения в деревню бабушка села чистить грибы. Димка шлёпнулся на кровать и проспал до самого вечера. А Вика медленно ковырялась с картошкой, лишь только Стёпа не знал, что делать. Через час всё было готово. Наевшись досыта жареной картошки с грибами и немного побродив по двору, Стёпа ушёл в комнату. Прилёг, думал, что просто полежит. Но незаметно уснул и проснулся только утром. «Где твоя сестра?» – спросил Стёпа, увидев, что во дворе нет машины и комната Вики пуста. «Уехала с родителями в райцентр, потом приедет». «Сегодня?» «Куда она денется? Конечно же сегодня. Пошли завтракать, там бабушка опять картошку пожарила». Ты сегодня кто, Ирка или Стёпка? Стёпка. Не понимая подвоха, ответил он. Тогда ешь и пойдём к Олегу. Не пойду. Мы скажем, что Ирка уехала. Они, наверное, видели машину бати. Ладно, давай, ешь. Я лучше побуду дома. Нет, не побудешь, иначе расскажу. Шантажист. С упрёком сказал Стёпа и пошёл умываться. А нечего под девку косить. Вот раз хлёбовый. Стёпа ещё несколько раз попытался найти повод остаться дома. Но Димка был непреклонен. Он дал ему свою чёрную футболку, кроссовки, которые были чуть великоваты. Сказал, что в сандалях ходят только девчонки. Бейсболку с изображением какого-то дурацкого супергероя. А после оценивающе посмотрел на Стёпу и, удовлетворённый своим творчеством, кивнул. «Идём!» Олег жил в другой части деревни, наверное, поэтому Стёпа его почти не видел. Тот сидел, высунув язык и аккуратно разрезал ножиком старую шину от велосипеда. «Привет!» – крикнул Димка. «Привет! Ты где пропал? Ждал тебя вчера!» «Привет!» Олег встал и подошёл к Стёпе, а после по деловому протянул руку. «Привет!» «Здравствуй!» «Хилый! Жми как следует, чтобы кости захрустели!» Стёпа попробовал как можно сильнее сжать лапищу Олега, но тот, не улыбаясь, продолжал стоять протянутой рукой. «Ты не так жмёшь! Да я!» Сказал Димка, схватил ладонь Олега, сжал, а после ударил её о своё колено. Олег взвыл от боли. «Дебил!» Выругался Олег. «А ты не играй своими мышцами. Стёпка у нас интеллигент. Английский знает лучше твоей училки. У него мама переводчик. Правда, Стёп?» «Да». «Ладно, пойдём делом заниматься». Олег потряс расплющенную руку. «Где твоя сеструха?» «Уехала». «Моя тоже. В райцентр. А ты тут что учудил, откуда шину стащил?» «Это старая. Там было две заплатки, и всё равно пропускала. Пришлось пустить на ремешки». «Какие ремешки?» «Вот, смотри». Олег достал рогатку и, натянув резинку, щёлкнул ею. «Ого, отлично получилось! А откуда кожу взял?» «Старая перчатка. У меня ещё есть. Дам». «Стёп, садись. Вот ножницы. Вырезай себе две полоски». «Вот. Видишь, какая ширина? Примерно такую же и тебе надо». «А у тебя, сеструха, что надо?» «Говорят, умеет драться». «Да, да. Она от того. Ногой или гонет, мало не покажется. Без одним словом» сказал Димка и посмотрел на Стёпу. «Ага», — согласился Стёпа. «Она уже второй год изучает джиу-джитсу. Если что, и кость может сломать». «Вот боевая девка». «А я-то не поверил, тут такого Вадька наплел. сказал «троих распинало». «Распинало?» — удивился Димка и посмотрел на Стёпу. «Не знаю, что на меня смотришь, не я же пинал», — пожав плечами, сказал Стёпа, а сам заулыбался. Ему было лестно слышать, что Ирку считают такой храброй и бойцовской. Ему захотелось пойти домой, переодеться и вернуться обратно. «Молодец, у тебя ровно получается», — похвалил Олег Степу. «Тут главное не делать прорезов, иначе резина лопнет и в нос даст. Во, видел, это у меня утром слетело». Степа посмотрел на длинную царапину, оставленную под глазом. Минут через десять Степа вырезал свою полоску и стал помогать Димке. А тот взялся за рогатины. Потребовался почти час, чтобы рогатки были готовы к боевому применению. «Идем. У меня есть полигон». Все соскочили и пошли за Олегом. За домом был сплошной забор, на нем висела старая фуфайка, а в десяти метрах стояло ведро, набитое мелкими камушками. «Это я со стройки взял». «Ну, смотрите на аса и учитесь». Олег для видимости несколько раз натягивал резинку, целился и отпускал ее. «Я первый». Степа попробовал натянуть свою резинку, но у него не очень получалось. Он даже удивился, как это так легко делал Олег. Может, знает секрет? Первый выстрел был в молоко, вернее, мимо. Олег объяснил, что это прицелка. Потом было еще три выстрела, только один раз его камушек ударился в фуфайку, выбив из нее пыль. «Теперь моя очередь!» У Димки получилось намного лучше, но все равно и его камни разлетались в разные стороны, словно он целился с закрытыми глазами. Стёпа видел, как дрожала рука, в которой сжималась сама рогатка, а после выстрела она уходила в сторону. «Ну всё, пиши пропало!» – сказал Димка, думая, что Стёпа не сможет даже натянуть резинку. Мальчик взял камушек чуть больше ноготка, положил его и, зажав пальцами, встал в стойку, словно приготовился стрелять из лука. Олег внимательно наблюдал за медлительными движениями Стёпы. Оттянув резинку и чуть приподняв руку выше фуфайки, Стёпа разжал пальцы. Первый же выстрел оказался удачным. «Неплохо», — признался Олег. Стёпа взял второй камушек, и он также попал в цель, отклонившись всего на несколько сантиметров в сторону. Димка притих, теперь он внимательно наблюдал за тем, что делает его друг. Третий выстрел также оказался удачным. «А ну, научи, как это у тебя получается?» Олег подошёл к Стёпе. «Не знаю, просто берёшь и стреляешь», — ответил он, и, взяв очередной камушек, сделал четвёртый выстрел и опять в цель. «Хм...» Олег попробовал делать то же самое, что и Стёпа, но его камень улетел выше забора. «Ты неправильно держишь. Когда стреляешь, твоя рука должна идти за камнем, а ты её вот так дёргаешь, а ещё сильно оттягиваешь. От этого вторая рука шатается». Олег не произнёс ни слова, попробовал, как сказал Стёпа, но в этот раз его камушек даже не долетел до цели. Стёпа опять повторил выстрел и уже в пятый раз попал в фуфайку. «Да я!» К линии, откуда стреляли, подошёл Димка. Минут через десять у парней стало получаться. С каждым выстрелом кучность попадания увеличивалась. Они стреляли почти целый час, а после Олег стал оттягивать резинку дальше. И удары стали жёстче. «Ты раньше стрелял?» – спросил Олег. «Нет, смотрел видеоуроки по спортивной рогатке». «Ух ты, и такое есть». «Есть. В США даже соревнования. Кто за минуту сделает как можно больше попаданий». «Есть даже охотники. Там говорилось, что чемпион по стрельбе из рогатки убил медведя» но я что-то не очень в это верю. Вот если и спроси то да, может и получится. А это что ещё такое? Стёпа удивлённо посмотрел на ребят. Олег пожал плечами, а Димка постарался вспомнить из урока истории, что это за оружие. «Дай ремень», — сказал Стёпа. «Мой?» «Да, он у тебя широкий, мой узкий, снимай, покажу». Олег снял ремень и протянул его Стёпе. Тот покрутил в руках, то удлиняя, то укорачивая конец, а после стал рыться в земле. Найдя приличный кусок засохшей глины, Стёпа положил его посередине. «Отойдите. Может, правда, не получится. Тут нужно тренироваться». Димка с Олегом отошли на пару метров, а когда Стёпа закрутил рукой, те поспешили сделать ещё несколько шагов в сторону. Ремень засвистел, а после Стёпа отпустил один конец. Камень, врезавшись в забор, разлетелся на мелкие кусочки. Удар был настолько сильным, что даже доска от забора отлетела. Олег посмотрел, как она упала, после молча подошёл и, подняв доску, с уважением кивнул. «Научи!» – тут же сказал Димка. «Что раньше не говорил, что умеешь из прощи стрелять?» «А я и не знал. Вот первый раз попробовал». «А из рогатки?» – спросил Олег и постарался поставить доску на место. «Тоже». Они ещё не один час торчали у забора. В ведре закончились камни. Стёпа посмотрел на мускулистую руку Олега. И в душе стал завидовать ему. А когда они с Димкой вернулись к себе домой, Стёпа вышел во двор и начал приседать. «Ты это чего делаешь?» – спросил Димка. «Хочу мышцы накачать, а то как девчонка». «Не получится. Батя говорил это от рождения. У Олега отец, наверное, и подкову может гнуть, а мой не такой. И руки у меня тоньше, а твой, наверное, вообще был ботаном. Тяжелее ручки ничего не поднимал». Стёпа лёг на траву и постарался отжаться, но как бы он ни пытался, не мог оторвать своего тела. хляк, сделал вывод Димка и лёг рядом на траву. «Смотри, как надо!» — друг пусть и пыхтя, но отжался раз пять. «Учись! Тебе бесполезно, лучше не начинай!» «А я начну!» — ответил Стёпа, опять встал и начал приседать. Димка откуда-то притащил старую проржавевшую гирю, встал посреди двора и начал её поднимать. Димка пыхтел, потом его лицо покраснело. Но он не останавливался, Стёпа тоже старался не отставать. Он нашёл молоток и сперва его поднимал, после топор, а когда гиря освободилась, подошёл к ней. Но она для Стёпы оказалась неподъёмной. Он прозанимался спортом до самого вечера, пока не приехала машина. Уставший, но довольный собой, он пошёл с Викой купаться на речку, а утром заболели мышцы. «О, болит, я не могу, о «Ты как девчонка!» – возмутился Димка. «Поехали на великах!» «Нет, я не могу. Ой...» Стёпа с трудом передвигался по комнате. Он то хватался за живот, то за поясницу, то присаживался на табуретку и тряс ногой. «Ладно, отдыхай. Только больше не занимайся спортом, тебе вредно. Остаёшься дома один». «Как один? А где Вика?» «Не знаю, она уже давно убежала. А если убежала, то будет только к обеду. Всё, ты за старшего». Стёпа остался один. Он немного полежал, но это скучно. Прошелся по дому, ноги болели, словно он пробежал марафон. Охо, Степа Стёпа поднялся наверх, а после решил зайти в комнату Вики. Дверь была открыта. Около шкафа висело старое зеркало. Посмотрел на своё грустное лицо. Постарался улыбнуться. С пятой попытки ему это удалось. На него смотрел не то пацан, не то девчонка. Стёпа согнул руку, но как бы он ни старался, бугорка от бицепсов не было. «Дохляк». Да Сделал вывод и, расстегнув рубашку, развёл руки в стороны. Тощая бледная грудь, лишь только шея, лицо и руки загорели. Он снял рубашку. Стало смешно, на теле четко прорисовывался отпечаток купальника, который он носил пару дней назад. «Дохляк», да, — опять сказал себе. И, подойдя к комоду, потянул на себя ящик. У Вики был полный порядок, все по стопочкам. Вот майки, шорты, носки и трусы. Долго не думая, он взял их и стал рассматривать. Впрочем, они мало чем отличались от тех, что сам носил. Разве что дурацким девчачьим цветом. Покрутив в руке трусы, Стёпа прислушался, подошёл к двери и закрыл её. Дальше он разделся до гола. Стало неловко, словно его тут кто-то увидит. Взял Викины на трусы, надел их и заёрзал. Оказалось, что перепутал перед задом. Пришлось переодеть. Всё как обычно, его бугорок аккуратно поместился, ничего не мешало. Порывшись в комоде, он достал Викин топик. Их было у неё несколько штук. Один даже был похож на настоящий женский лифчик. Примерно такой, только намного больше, он видел у себя дома, когда мама вешала белье. Степа взял, как ему показалось, самый маленький, покрутил в руках, нашел, где перед и стал его надевать. Это что-то странное, вроде и футболка, что плотно прилегает, только ужасно короткая. Степа постарался натянуть топик, но понял, что так и должно быть. Вздохнув, он открыл Викинг шкаф и стал смотреть на платья, что аккуратно висели на плечиках. Одно он уже знал. Когда Димка утащил его плавки, ему пришлось возвращаться в нем по дороге. Перебрав их, достал цветное платье. Рисунок походил на цветущее поле. Долго не думая, надел его. Теперь Степа знал, как это делать, через голову. На груди был небольшой бантик. Хотел его отцепить, но бантик был пришит. Найдя пояс, Степа продел его в петельке, что были на талии. Застегнул, провел рукой по бедрам, как бы поправляя ткань. Повернулся и вскрикнул. На него в зеркале смотрела испуганная девчонка. «Фу ты, напугала!» – сказал сам себе. «А вроде как и ничего». Он закрутился на месте, забыл, что болят ноги. Платье раздулось. Увидев свои коленки, Стёпа хихикнул. Во дворе закашляла баба Нюра. Испугавшись, что его увидят, задвинул комод, закрыл дверку шкафа и на цыпочках быстро вышел из комнаты. Баба Нюра покряхтела, взяла ковшик и вернулась обратно в огород. Стёпе нравилось так ходить. Он несколько раз поднимался по ступенькам, прыгал, спускался, пробежался по двору и даже покрутился на месте, словно балерина. Увидел у бани Панаму с красной лентой. Степа надел ее и уже хотел подойти к калитке, как она открылась.